Руан, Франция. Год 1361 от Рождества Христова. Судья контильен Лоран сидел за столом, глядя на явившихся к нему по первому зову помощников и недовольно барабаня тонкими пальцами по столешнице. Эмисар сегодня доставил доклад наших агентов в Лонгвилле. Неспешно начал он, ожидая, когда Ренар, стоявший напротив него, наконец перестанет сонно щурить глаза и присполнится к готовности слушать. Вивэн, уловив некоторое недовольство епископа, постарался натянуть на лицо бодрящую улыбку, хотя не был уверен, что у него в достаточной мере получилось, потому что Лоранс мерил его не менее придирчивым взглядом. Я так понимаю, даже в мирное время люди продолжают обращаться в ересь, вздохнул Ивен. Мне нужно быть мудрецом, чтобы до этого додуматься, фыркнул Ларан. Что бы ни случилось в Лонгвилле, это явно привело епископа Руана в неприятное расположение духа. Наши агенты подозревают, что несколько приходских священников исповедуют ересь и что совершенно явно тянут за собой в это болото своих прихожан. Вивьен тут же понял, что именно так раздражало Ларана. "Ясно", вздохнул он. "Видимо, нам предстоит довольно долгая работа". "Я склонен надеяться, что дела в Лонгвилле обстоят не настолько плохо", проворчал Ларан, тут же нахмурив брови. "Когда-то я надеялся на то же самое в Кантеле". Мысленно укорил себя он. И всё же, да. Ларан усилием воли заставил себя говорить с меньшим раздражением. Он перестал барабанить пальцами по столу и сцепил руки в замок. Вам явно предстоит хорошенько там поработать. Местные власти, как водится, окажут вам всё предписанное содействие. Бумагу, одобряющую ваши действия, я подписал. Думаю, с ней вопросов возникнуть не должно. Собранные материалы дел ждут вас в Лонгвилле. Изучите их, допросите людей, постарайтесь выяснить, как глубоко ересь проникла в город. А какая именно ересь, известно? Уточнил Лоринар, как и епископ, он пребывал в довольно мрачном расположении Доха. Наши агенты упоминали о последователях Дольчино, туманно отозвался Лоран. Известный в конце 13-го, начале 14-го века ересиарх, возглавивший секту апостольских братьев, апостоликов, выступал во главе народного движения, направленного против недостатков обогатившейся католической церкви. Действовал на территории современных итальянских провинций Новара и Верчелле. Казнён на костре в 1307 году. "Опостолики", нахмурился Вивьен. Стоит подумать, что какая-то ересь уже вымерла в наших краях, а её побеги снова где-то появляются. Ты прав, в этом неприятном наблюдении, кивнул епископ. Поэтому, чтобы этих побегов больше не появлялось, эту проблему следует решить незамедлительно. Вы отправляетесь сегодня же. Ренар неуверенно качнул головой. Это долгая поездка. А как наше отсутствие скажется на работе отделения? Лоран поджал губы, борясь с недовольством и беспокойством, мучившими его душу. Он не говорил о том, чему ему ещё довелось узнать. Его личные шпионы доложили, что в Руан в скором времени нагрянет проверка в лице высокопоставленного сановника, папского легата, архиепископа Амбрена. Похоже, вести о том, что скандальная история Санселенды Куттом так и не разрешилась, в который раз дошли до папы, и он решил наконец показать своё недовольство. Андзелене без инквизитора не останется, хмыкнул епископ, отвечая на вопрос своего помощника. Он всеми силами старался отогнать от себя мрачные мысли о предстоящей проверке. Просто сделайте то, что должны. Сейчас вам стоит сосредоточиться на этом. Может быть, будет даже лучше, если архиепископ приехав сюда не застанет этих двоих. Сейчас в руане спокойнее, чем когда-либо, подумал он. Будет исполнено ваше преосвященство, отозвался ренар. Вивьен подтвердил слова друга уверенным кивком. Вступайте. Благослови вас Бог.